Мартин Мыльников Служба внешней разведки Год спустя Знаете, всегда трудно подводить итоги. Наверное, потому что жизнь человека не делится на этапы. Хотя иногда кажется, будто что-то кончилось, что-то началось. Ерунда. Жизнь – это такая лента. Длинная. А может быть даже бесконечная лента Мёбиуса. Она переворачивается где-то там, далеко. Переворачивается и идет снова, дальше. Закручивается, сращивается, без конца. Мой кабинет, в котором я почти никогда не сидел, все тот же, словно я и не покидал его. Все по-прежнему, даже пыль старая. Следы от пальцев на черном пластике. Впрочем, кому это интересно? Кроме меня, наверное, никому. После событий на Украине прошло уже достаточно времени. Год. Я успел отдохнуть, прийти в себя. Успел дать в рожу очередному полкану. Потому я все еще капитан, хотя мог бы. Или нет. Какой из меня нафиг майор? Майор — это уже что-то степенное, серьезное. Я же как был экстремалом, так им и мне остался. Только ночные звонки меня больше не беспокоят. И что там происходит в виртуальном мире, мне неизвестно. Впрочем, если Артём не звонит, значит, не нужно. Выду почти оправилась от происшедшего. Она все чаще и чаще возвращается в реальность. Откуда? Я не знаю. А спрашивать не имею желания. Просто сижу возле ее кровати и жду, пока она откроет глаза... или когда в этих глазах появится осмысленное выражение. Доктор Мурзилка, который ее теперь лечит, говорит, что это не кома и не просто потеря сознания, а что-то другое, что понять трудно, но лечению поддается. Я очень ему верю, особенно когда выяснилось, что он не просто кустарь-алкоголик, а в прошлом едва ли не мировое светило. Так проходит мое свободное время. Мурзилка что-то говорит, говорит, бубнит. А я сижу возле кровати и жду. Вот она откроет глаза и скажет. Мурзилка утверждает, что все будет в порядке. Я ему верю. Таманский на связь не выходит. Он занял пост заведующего отделением оперативных новостей в «Еропен Геральт» и загружен по самые уши. Эта служба была сотворена специально для него. Мне кажется, он доволен. Последний репортаж Таманского был из Берлина, с церемонией подписания мира. Единственное, о ком я ничего не знаю, это Шептун. Через три дня после того, как его поместили в клинику, на больницу был совершён налет, И Шеп пропал. Мурзилка утверждает, что ему крышка. Такой перегрузки не перенесет ни один организм. В клинике у него были шансы, а так... не знаю. Киберандеграунд молчит. Уж то-что, а смерть самого Шептуна не прошла бы незамеченной. Хотя скоро такого понятия, как кибер, вообще не будет. Парламент с подачи некого Александра Рета отменил 50 барьер для Ки. Теперь получается, что нет никакой разницы между человеком и кибером. Хорошо это? Или плохо? Наверное, просто не имеет значения. Не хочу думать только об этом. Мы уничтожили не все чипы. Я знаю это точно. Таманскому я не сказал, зачем ему. В палате тепло и тихо. В коридоре молчит неработающий телефон. Пришлось отключить его на время. Я сижу возле ее кровати и жду. Прошел год. Сложный и запутанный год. За окнами снег. Сейчас Вуду придет в себя, и мы выпьем шампанского натурального. Я могу себе это позволить. Сначала выпьем, а потом покурим травки, хотя Мурзилка страшно ругается и грозит выставить меня из клиники к такой-то матери. Но сегодня он дома. Любые праздники повергают доктора Кравченко в жесточайшее уныние, вероятно, по причине хирургически привитой ему неспособности пить. Сейчас воду очнется, мы выпьем, покурим и займемся любовью. Экстремалы мы или нет, и ни о чем не будем думать ни о чем. Тихо, снежинки, как камни, падают через черную ночную воду. Я просто устал. Это пройдет. Обязательно пройдет. В приемный зазвонил телефон. Текст читал. Тим Край.